Они замечают первых жнецов посреди желтых полей. Честно говоря, правильнее их было бы назвать дровосеками. Злаки гораздо выше самих жнецов, которые срезают с т е б е л ь у корни, чтобы питательные зерна упали на землю. Кроме сбора урожая, жнецы также уничтожают сорняки. Для этого они используют гербицид собственного изготовления. индолоуксусную кислоту, которую они разбрызгивают при помощи брюшной железы. ж е н е ц ы почти не обращают внимания на появление номера 103 683 и номера 4000. Они никогда не видели рыжих муравьев и думают, что эти двое насекомых скорее всего беглые рабы или несчастные, ищущие молочко л е м и ш у з ы Короче, бродяги или наркоманы. Один жнец наконец улавливает молекулу запаха красных муравьев. Вместе со своим товарищем он оставляет работу и подходит. в ы встретили красных. Где они? Из беседы белоканцы узнают, что много недель назад красные напали на гнездожнецов. Они убили своими ядовитыми жалами больше сотни рабочих, самцов и самок и украли все запасы муки из злаков. Армия жнецов, вернувшаяся из южной экспедиции, предпринятой в целях поиска новых зерен, смогла только подсчитать потери. Рыжи е признаются в том, что они действительно встретили красных. Они указывают направление, в котором тех следует искать. Жнецы расспрашивают их, и рыжи е рассказывают им все. Вы ищете край света? Рыжи е отвечают утвердительно. Жнецы раздражаются феромонами смеха с искрящимися запахами. Почему они смеются? Конца света не существует? Нет, он существует, и вы до него дошли. Мы ведь не только собираем урожай, мы еще и пытаемся перейти край света. На следующее утро жнецы предлагают провести туристов в это метафизическое место. Вечер проходит за разговорами в маленьком гнезде, которое жнецы устроили в коре б у к а О стражи края света спрашивает номер сто три ш е с т ь восемьдесят Не беспокойтесь, вы их сразу увидите. А правда ли, что их оружие способно сразу уничтожить целую армию? Жнецы удивлены тем, что чужаки знают такие подробности. Так оно и есть. Значит, номер сто три ш е с т ь восемьдесят узнает наконец разгадку тайны секретного оружия. Ночью ему снится сон. Он видит землю, обрывающуюся под прямым углом, вертикальную стену воды до неба и голубых муравьев, выходящих из этой водяной стены и держащих в лапках страшные разрушительные ветки а к а ц и и Все, к чему только прикасаются волшебные ветки, рассыпается в пыль. Часть четвертая. Конец дороги. Целый день Агюста просидела над шестью спичками. Она понимала, что стена была скорее психологической. Это знаменитое Эдмонова: надо думать по-другому. д м о н а Ее сын что-то открыл, это было ясно, и он умело прятал свое открытие. Старушка вспомнила его детские гнездышки, его убежище. Может быть, от того, что их разрушили, он решил устроить недоступный никому тайник, где его никто не потревожит. Какое-то внутреннее убежище, где он будет спокоен и невидим. а г ю с т а сбросила о в л а д е в а ю щ е е е ю о ц е п е н е н и е она вспомнила свое собственное детство совсем маленькой однажды зимней ночью она поняла что бывают цифры меньше нуля три два один ноль а потом минус один минус два минус три цифры наоборот как будто они выворачивались наизнанку ноль не был ни концом всего ни началом с другой стороны был целый бесконечный мир как будто стена под названием ноль Рухнула. Ей было тогда семь или восемь лет, и ее открытие так в з б у д о р а ж и л о ее, что она не спала всю ночь. ц и ф р ы наизнанку, другое измерение, третье измерение, объем. Боже, руки ее дрожат от волнения, она плачет, но у нее хватает сил снова взяться за спички. Она складывает три треугольника, в каждый его угол кладет еще по одной спичке, так чтобы они соединились в верхней точке. Получается пирамида, пирамида и четыре равнобедренных треугольника.